Глава 44. Ливневый поток обрушился на уже уставшую от дождя землю и зашелестел в густых парковых зарослях. Казалось, что ему нет конца и края. Струи дождя повисли в воздухе, будто прозрачный тюль, закрыв мир серой пеленой, и мне стало тоскливо и грустно. Хотелось солнца, тепла, цветущих садов и тех прекрасных чувств, которые просыпаются именно весной. Я подошла к окну и посмотрела на двор замка, залитый водой. На стенах висели стеклянные фонари, наполненные зеленоватым свечением, и в их мистическом свете я вдруг увидела человека. Это был мужчина, и что-то мне подсказывало, что он не из охраны. Он был абсолютно неподвижен, будто статуя. Лишь полы его плаща слегка шевелились от дуновения ветра. «Кто это? Почему он стоит и смотрит на окна замка?» В дверь постучали, пришел слуга, чтобы позвать меня к ужину, и когда я вновь посмотрела в окно, странного человека внизу уже не было. За столом собралась вся семья, и при герцоге Эла вела себя благоразумно, но я догадывалась, чего ей это стоило. Особенно ее раздражал Сторн, и иногда это злоба мелькала на ее красивом лице, делая его неприятным. В отличие от сестры, Мисси была веселой и приветливой. Она с такой любовью рассказывала о своём ребёнке, что я даже немного позавидовала ей. Супруг Маркиза смотрел на неё с нежностью, и не было никаких сомнений, что у них счастливый брак. «Рианон, неужели это всё приготовлено под твоим чутким руководством?» Месси доела последний кусочек утки под мятным соусом и воскликнула. «Я просто должна прислать своего повара к вам в замок на обучение». «Как только Дуглас научится всем премудростям приготовления пищи, можешь смело присылать к нему своего повара», — ответила я и заметила на себе долгий, изучающий взгляд Эллы. «Чего это она так смотрит на меня?» «Завтра мы начнём приготовление к празднику», — Гортензия обвела всех воодушевлённым взглядом. Девочки, будет весело, я обещаю. Мы украсим большой зал, составим список песен, которые будут исполнять Менестрелли». И обязательно выберем музыку, под которую можно будет танцевать весёлые танцы. «Матушка», — Элла приподняла тонкую бровь, — «разве вы не знаете, что сейчас не танцуют быстрые танцы?» «Иногда можно не обращать внимания на такие мелочи». Свекровь отложила салфетку и взяла бокал с вином. «Главное, чтобы было весело, не правда ли, Рианон? Мисси?» «Я полностью поддерживаю эту затею». Мисси посмотрела на мужа и весело спросила. Ридган. «Вы потанцуете со мной?» «Всё, что вы не пожелаете, дорогая», — снисходительно ответил Дадли, и я снова обратила внимание на насмешливый взгляд Эллы. «Леон, я надеюсь, семья Кэру тоже приглашена?» Она сложила руки на коленях и повернулась к герцогу. «Я бы хотела увидеть подругу. Думаю, Мисси тоже соскучилась по Кэролайн». «Да, я бы с удовольствием повидала её», — поддержала сестру Мисси. «Мы так давно не разговаривали по душам». Они получили приглашение. Мне показалось, что Леон немного напряжён. Возможно, он тоже видел все эти взгляды. Но ещё не ответили на него. Я вспомнила последнее происшествие и подумала, что Кэру ещё не может прийти в себя, и вряд ли у неё хватит смелости появиться в замке Герцога. «Граф и ваша сестра тоже будут на празднике», — услышала я голос мужа и вскинула на него глаза. «Вы сможете некоторое время побыть вместе». «Это чудесно». Мягко ответила я, улыбаясь краешками губ. Мы никогда не расставались на долгое время. Ваши родители тоже приглашены. Леон так смотрел на меня, что в моей душе расцветали все весенние цветы. Мы ведь теперь одна семья. Благодарю вас, что не забыли о них. Пусть я ничего не чувствовала к этим людям, но всё же мне было приятно, что герцог позаботился о них. Это говорило о том, что он хотел сделать мне приятно. Не стоит. Его взгляд ещё немного задержался на моём лице, и Леон повернулся к сестре. «Элла, я жду тебя в кабинете. Прямо сейчас». Герцог поднялся, и Элла поднялась следом. Её лицо побледнело, а губы упрямо сжались, превратившись в жёсткую линию. Скорее всего, Леон решил не тянуть с разговором о замужестве. Я тоже долго не засиживалась и, пожелав всем спокойной ночи, пошла к себе. Сегодня я собиралась принять ванну и насладиться этим действом от души. Оказалось, что ванну, по первому требованию хозяев, слуги таскали туда-сюда, и я подумала, что её вполне можно оставить за ширмой. К чему эти бесполезные передвижения? Вернувшись в комнату, я увидела, что ванна уже стояла у горящего камина. Над огнём на крюке висел здоровенный котёл, в котором бурлила вода, а на спинке кресла лежали чистая простынь и сорочка. Из-за шкафа показалась Берта и с довольным лицом произнесла «Всё готово, сейчас будем купаться, ридганда «Замечательно». Я посмотрела на сладко спящего на кровати Мисти и отметила, что котёнок немного подрос. «Мисти ел что-нибудь?» «Этот проглот слопал куриную ножку и вылокал блюдце молока», — засмеялась служанка. «Скоро он превратится в настоящего хищника». «Берта, а куда ведёт тот коридор, что слева от кухни?» Как бы невзначай, спросила я, и девушка удивлённо взглянула на меня. «Он ведёт в подвал. Туда никто не ходит, госпожа, никогда. Почему? Мне было ужасно интересно, и, забравшись в ванну, я нетерпеливо уставилась на служанку. Это что, запрещено?» «Нет, не запрещено», — ответила Берта, намыливая мне волосы. «Просто о подвалах этого замка ходит дурная слава. Когда-то, очень давно, там была пыточная». «Пыточная? Я убрала мыльную пену с одного глаза, чтобы посмотреть на неё. Но кто устроил её там? «Герцог Аргайл», — Берта пожала плечами. «Прадед нашего Ридгана Очень жестокий был человек. Он постоянно воевал с соседями, бил слуг и своих жён. Его даже прозвали Уорик Кровавый. Говорят, он замучил сотни людей». «Какой кошмар!» Я замолчала, пока мне на голову лилась тёплая вода из большого черпака, а потом спросила. «И как давно туда не ходят?» «О, очень давно». Берта завязала мои волосы узлом на макушке и продолжила. «Но однажды туда всё-таки кое-кто попал». «Кто?» Сестра нашего Ритгана и Кэролайн». Служанка взялась намыливать мою спину. Они были ещё детьми и играли в прятки, бегая по коридорам замка. Потом девочки пропали и их искали несколько часов, пока не обнаружили в одной из комнат подвала. «Вот как?» меня очень заинтересовала эта история и что же они сильно испугались бедняжки да ридганда мисссси даже онемела она целую неделю не промолвила ни слова а элла и кэрлайн я не знала почему но мне казалось что все эти истории как то связаны между собой плакали особенно элла вздохнула берта я помню этот плач полный страха и отчаяния не вздумайте ходить туда госпожа «Мы до сих пор видим духа Орика. Он шатается в коридорах подвала, но иногда выбирается наверх. И даже я видела его светящийся в темноте плащ. «Ух ты, вот это дела!» В духов и привидений я не верила, и мне в голову пришла очень интересная мысль. Кто-то сильно не хочет, чтобы узнали о комнате с проклятым богом и пугает своих верных обитателей замка дешёвыми фокусами. «Не пойду я туда, не волнуйся», — пообещала я и вспомнила ещё кое-что. «Скажи, а где тот солдат, с которым Уэллы был роман?» Его выгнали из замка. Служанка понизила голос, словно её мог кто-то услышать. Парню повезло, что герцог не приказал его высечь. Она облила меня чистой водой и, завернув в простыню, садила у камина. Пока Берта расчесывала мои волосы, я молча размышляла над тем, что узнала, но делать выводы было рано. Когда я уже удобно устроилась в своей кровати... С улицы послышались какие-то звуки. «Да что же это такое? Безумный день!» Спрыгнув на холодный пол, я подошла к окну и увидела в слабом свете фонарей экипаж. «Интересно». Завернувшись в халат и надев бархатные тапочки, я выскользнула из спальни и осторожно пошла в сторону лестницы. Притаившись в темноте, я наблюдала за входными дверями и вскоре раздался громкий стук дверного молотка. Через несколько минут появился управляющий Брукс со свечой и впустил поздних посетителей. «Доброй ночи, ридган ридганды прошу вас, проходите. Я немедленно распоряжусь, чтобы в ваших комнатах затопили камины». Когда один из прибывших скинул капюшон, я зло вцепилась в гладкие перила. «Кэрро». «Не стоит будить хозяев», — сказал глава семейства. «Мы поприветствуем их утром. Как хорошо, что я решил отправиться в дорогу именно сегодня». Случись это днём позже, наш экипаж обязательно бы застрял в грязи. Управляющий засуетился вокруг гостей, а я тихо выругалась и, резко развернувшись, влипла в грудь мужа. Леон подхватил меня, и в свете свечи, которую он держал в руке, я заметила, как ползёт вверх его тёмная бровь. — Герцогиня, что вы здесь делаете? — Охочусь за приведением у Орега Кровавого, — проворчала я, смущаясь своего растрёпанного вида. «И как? Вам удалось выйти на его след?» Муж выжидательно смотрел на меня своими тигриными глазами. «У меня тоже есть к нему пару вопросов».